девять за промерзшим насквозь окном будто далекая лавина обвалилась ухнул пушечный выстрел и сразу же следом за ним коротко просыпалось ружейное эхо сердце у нее вдруг жарко набухло и мгновенно холодея опало в смертельной тоске спаси и сохрани господи за те недели что довелось ей провести в тюрьме она уже свыклась с мыслью о скорой смерти. Адмирала они едва ли оставят в живых, а без него она не мыслила себе своего существования. Если ее сочтут недостойной умереть вместе с ним, у нее найдутся силы самой совершить суд над собою. Но всякий раз когда, как ей чудилось, неминуемое уже случилось, душа ее опаленно взмывала, чтоб тут же свернуться в ней клубочком ледяного ужаса. «Пронеси, пронеси, пронеси!» Ее соседка по камере, жена, осевшего где-то на юге генерала Гришина Алмазова, Ольга, излучая на нее маслянистую желтизну своих татарского разреза глаз, добродушно подтрунивала. «Ради бога, Анна Васильевна!» Не изводите вы себя так. Нельзя же каждый день умирать заново. Рано или поздно это случится с каждым из нас. Зачем же опережать судьбу? На допрос ее вызывали всего один раз. Перед ней сидел черноволосый человек с резким лицом, по птичьей, прямо поставленной головой, в солдатской гимнастерке, плотно облегавшей его сухое, но уверенное тело. Вы... «Настаиваете, гражданка Тимирева?» Штопорно ввинтился он в нее колючим взглядом, «что являетесь гражданской женой бывшего адмирала, не так ли? Разве это новость для вас?» В тонких губах у того прорезалась едва заметная трещинка злорадной усмешки. На допросе он отказался подтвердить это и поверх ее головы к часовому увидите Прежде чем злорадствовать, знать бы тогда председателю Иркутской чрезвычайки Чудновскому, что не так уж далек тот день, когда не только жена, но и родные дети предадут его. Но, в отличие от адмирала, не ради спасения близкого им человека, а ради самих себя, хотя все равно не купят себе этим спасением. В камеру она вернулась раздавленной и опустошенной. За что, за что, рыбой, выброшенной на песок, билось в ней вопросительное отчаяние? Почему он это сделал? Неужели я не нужна ему даже для того, чтобы умереть рядом? Сбивчивый ее рассказ не произвел на соседку ровно никакого впечатления. «А чего ж вы ждали от него, голубушка Анна Васильевна?» С ленивой снисходительностью осадила ее та. «Александр Васильевич, русский офицер, дворянин? Не думали же вы в самом деле, что он потянет вас за собой на виселицу?» Но ей все еще трудно было прийти в себя. «Это я понять могу, Оля. А если просто не любит, — голос ее удушливо прервался, — «Или не любил никогда?» «Знаете, Оля, ведь Александр Васильевич очень влюбчив. Помнится, он рассказывал мне, как его поразила одна женщина во Владивостоке. Он встретил ее случайно, мельком в гостинице, а рассказывал о ней, будто о близкой знакомой с мельчайшими подробностями». Гришина неожиданно вспыхнула, и зашлась в громком и безудержном хохоте. «Анна Васильевна, миленькая, вот уж чего не ожидала, так ведь это я и была, как сейчас, помню. Выхожу из номера, а навстречу мне моряк, да какой еще моряк! С ума сойти! Я с самого первого взгляда по уши влюбилась. Потом, когда в одном поезде с вами в Омск ехала... На каждой станции слушать его ходила, горела вся будто влюбленная гимназистка. Знать бы мне тогда, родненькая, что и он равнодушен не остался, отбила бы я его у вас, за милую душу отбила бы. И затормошила, закружила ее по камере в шутливом вальсе, самозабвенно убаюкивая партнершу в его плавном ритме. В безвольном этом кружении Анна Васильевна незаметно для себя успокаивалась, возвращалась в тот привычный ей мир, где вновь обретала веру в себя и в свой завтрашний день, их день. Но на утренней прогулке впервые за все их пребывание здесь адмирала не оказалось. В зимнее небо мгновенно качнулась над ней и сплющилась у нее на глазах, в каменный монолит, наваливший ей на плечи всей тяжестью своего вечного холода. Нет, нет, нет, только не это. Она сразу же перестала ощущать время и пространство вокруг, и лишь возвращаясь в камеру, О мертвевшем сознанием выделила из коридорной пустоты морщинистев в прокуренных усах лицо разводящего, который всегда казался ей несколько, если не добрее, то покладистее других. Скажите мне правду, чуть слышно сложила она, задерживаясь около него, где он? Его казнили? Тот опустил перед ней глаза и в тон то ей обронил себе под ноги. Его увезли гражданка. Куда? Не могу знать. В камере она приникла спиной к запертой за ней двери и стояла так, глядя в зарешечное окошко перед собой, без дум, без надежд, без желаний. С подоконника на пол капала стекавшая с оттаивших стекол вода. И ей виделось, будто окружающий мир вместе с нею вытягивается в одну протяжную каплю, готовую в любую минуту сорваться вместе с нею в еще неведомую, но бесконечную бездну. Прощай.